Глава 16. Июль 1993. Зеленый коридор: Движение в направлении трюмо. Тишина. Каждый шаг тревожит покрытый пылью пол, и она, взбудораженная внезапным пробуждением, начинает хаотично парить в душном пространстве. Зеркало уже близко. Можно вновь детально рассмотреть лицо офицера. Но резкий звук. заставляет остановиться и оглянуться. «Никого». «Откуда же тогда этот мерзкий звонок?» «Звонок? Телефон?» Оля молниеносно покинула зону навязчивого сна и соскочила с кровати, чтобы скорее избавиться от противной трели аппарата. «Алло!» прохрипела в трубку и жадно глотнула воздух. А хотелось бы воды. «Ой, Лихачева! Спишь, что ли, до сих пор? Уж полдень близится!» Совесть Вики совершенно не откликалась на внешние призывы не тревожить подругу почем зря. «Назови хотя бы одну вескую причину поднять меня в каникулы в такую рань!» Оля покосилась на будильник, стоявший рядом. Тот всем своим невозмутимым видом демонстрировал цифры. Девять двадцать три. «Дай угадаю, у тебя утренние смены на комбинате?» Вика подрабатывала секретарем на кондитерской фабрике, и помимо скромной зарплаты получала нескромную порцию халявной продукции, а также доступ к телефону в придачу. — Точку, подруга! Читала в газете, что к нам очередной Кашпировский едет. Давай запишемся на сеанс, вдруг чудельное поведает. Страсть, как любопытный, где мой жених затерялся. Пора бы же нам познакомиться. Крушение социализма, казавшегося непотопляемым лайнером Союза, привело продвинутую молодежь на тропу новой веры. Не в Бога, но в целителей. предсказателей и всякого рода экстрасенсов. Соблазн заглянуть за кулисы прямо в разгар спектакля «Жизнь» был огромен. Пролистать вперед несколько страниц книги судьбы хотелось больше, чем сделать модную химию или обзавестись новыми варенками. Судя по настрою, это не предложение, а констатация факта. И когда мы должны там быть? Лёля четко понимала, что спорить с Викой бесполезно. Она добивается своего любым доступным способом. Для сохранения душевного равновесия проще согласиться сразу. «Давай все явки, пароли, когда и где. И начни с того, во сколько обойдется этот спиритический сеанс. У меня в субботу выходной. Встречаемся в десять у дома быта. Такса обычная, в районе бутылки шампанского. То есть вместо шампусика на следующей дискотеке пьем заряженную водичку. Круто! Ничего не скажешь. Если что изменится, звони». Олю не особо интересовали предсказания, как она проживет жизнь и какие бедствия ожидают на пути к спокойной старости. Ее интересовал только сон. Именно поэтому из раза в раз она благодарно принимала возможность найти выход из зеленого коридора. Предательство самой близкой подруги шесть лет назад, казалось, поставило крест на дружбе. «Доверять опасно», раз за разом твердил Лелькин внутренний голос, пока в ее жизни врывалась Вика. Она не настаивала на откровениях, но всегда была рядом. Не поддерживала слезы, но пыталась найти хорошее даже там, где царила беспросветность. Вике удалось расколоть твердую лихачевскую скорлупу и выкорчевать сомнения. Летом, после второго курса, неугомонная Быстрова впервые потащила подругу какой-то гадалке. Лёлька Суженого не искала, про офицера спрашивать боялась, поэтому задумала поинтересоваться судьбой Вики. Не успела. Хиромантка опередила. — Доверие? — Первое условие дружбы. Жан де Лабрюер. Не все люди одинаково поганы внутри, но если ищешь в них гниль, найдешь. Попробуй лучше увидеть светлое. Я боюсь. Знаю. А она нет. Она ничего не знает и не понимает. Будь же подругой той, которую выбрала. Иначе эта игра в одни ворота закончится слишком быстро. И не бойся, хуже уже не будет. На признание о прошлой жизни души Лихачева отважилась не сразу. Да и ситуация для подобных бесед не подворачивалась. Выжидала. Откровенный разговор вышел корявым, в неподходящей обстановке и без подготовки. Как есть, Лёлька выдала свою тайну по пути из ресторана после очередной тусовки в компании Адлера. «Блин!» «Ну ты загрузила, подруга!» Вика, перемещающаяся под воздействием игристого и без того медленно, стала как вкопанная. «Чё за бандерлок тебя ночами спать не дает? «Знаешь, как саму достала! Сил нет! Каждый раз ложусь и думаю, а вдруг опять?» Оля поежилась. Прохладный ночной ветер бесцеремонно забирался под юбку и коротенький топ. Шампусик не согревал, а неизбежность повторяющегося кошмара заставляла мурашек практиковать челночный бег по телу. — Уматно! Давай к шаману какому-нибудь сходим, чтоб помог, а? — Нет, Вик, вряд ли спасет. Мне просто важно, чтобы ты знала. Один на один с этой чертовщиной уже невыносимо. На глазах проступили слезы обиды и бессилия. — Лёль, да ты чего? Ну-ка брось, не реви! Вика обняла подругу и начала тихонько раскачивать ее из стороны в стороны, будто убаюкивая. Без слов и ненужных объяснений приняла ее такой, какая есть, со всеми заморочками и прошлыми воплощениями. Утро ознаменованное встречей с очередным провидцем началось с огнестрельного ранения в спину. Незнакомец вновь и вновь убивал Лихачевского офицера накануне важных событий. Сегодня в старом зеркале она успела рассмотреть не только лицо, Но и форму. Безукоризненно исполненная шинель была не новой, но сидела «Wie angegossen» — немецкий, как влитая. Витые погоны. Над правым нагрудным карманом красуется «Wermach Zadler» — немецкий, орел на государственном гербе нацистов. Национальный герб, вышитый шелком. Детали сна представали перед глазами яркой картинкой и не давали покоя. Проклятие чужого прошлого настойчиво преследовало. Оля каждый раз задавалась одними и теми же вопросами. Почему она оказалась в крепкой связке с офицером армии Гитлера, или это и ее прошлое? Неугомонный дождь накрыл июльское утро серой шалью, скучной и мерзкой. Из рваного в клочки неба вылетали крупные капли и монотонно избивали подоконник. А тот лишь принимал удар за ударом. Конечно, куда ему деваться? Лёля на секунду почувствовала себя этим металлическим, намертво приколоченным к раме подоконником. Сильным и прочным с одной стороны. И таким беспомощным и обреченным с другой. Вика встречу не отменила. Значит, пора собираться. Путь через лужи предстоял нелегкий. тем более на каблуках. Оля выползла из-под одеяла и подошла к зеркалу. Ничего общего между ней и немецким статным красавцем. Он — истинный представитель арийской расы. Светловолосый, голубоглазый, с прямым очерченным носом и выразительными скулами. Она — награжденная природой охапкой рыжих кудрей и горстью веснушек. Последние каждое лето пылали огнем на лице и ничуть не добавляли стилю образу. серо зеленые глаза отличались нестабильностью. Чем дурнее настроение, тем больше оттенок напоминал полевую мышь. Тот самый тон Тонфельдграу, цвет серой офицерской шинели. Фельдграу. Немецкий. Защитный серый цвет. — Вот дура! — Оля не сдерживала эмоций, провалившись в очередную лужу. — Чего поперлась в такую слякоть? За свои же деньги! Настрой был подстать погоде. Но обещание важнее слабостей и прихотей. Гром подбирался к центру города. Пришлось ускориться. Когда Лихачева добралась до места встречи, левая нога до колена была усыпана густыми темно-коричневыми кляксами. — Поучиться бы у немца. Чеканит шаг так, что не придерешься. Оля как раз устраняла следы грязи, когда подошла Вика. — Ну, привет, немецкий офицер. Идем сдаваться? — Ой, Да! — Сомневаюсь только, что твой Кашпировский прояснит ситуацию. — Кто знает. — Ладно, в бой! Четвертый этаж дома быта, куда поднялись подруги, встретил безлюдной тишиной. Оле слегка свело желудок. Дурацкое ощущение, которое преследовало на всех экзаменах, ответственных встречах и мероприятиях. Так себе удовольствие, когда все мысли в час икс заняты желанием отлучиться в уборную. — Вик, иди первая. — Мне что-то нехорошо. — Ну нет, подруга, мы это уже проходили. Потом тебя не загонишь. Давай, вдох-выдох и вперед. Оля послушно втянула воздух и двинулась было вглубь коридора, но резко затормозила. — А куда идти-то? Кому? В этот момент дверь справа распахнулась. — Вероятно, вам сюда. — Доброе утро. Проходите, располагайтесь. Лёля метнула вопросительный взгляд в сторону Вики, но времени ментально обмениваться информацией не было. «Здрасте... Эм... Да, наверное... Спасибо!» — сбивчиво промямлила Оля. Мандраж при виде незнакомцев был ей не свойственен, но что-то во взгляде экстрасенса заставило смутиться. Невзрачный мужчина лет пятидесяти в свитере оттенка мокрого асфальта. Он не был похож на тех провидцев, которых Лихачевой доводилось видеть по телевизору. «Обычный?» — так она бы его описала. «Точно, шарлатан!» — внутренний голос поставил диагноз. «Присаживайтесь!» — Как вас зовут? — Ольга. — Раз знакомству. — Давайте начнем, чтобы не томить подругу в ожидании. — Угу, — буркнула Лёля и с грохотом села на стул. Пока не вызывающий доверие экстрасенс бесцеремонно орудовал какой-то проволочкой в личном пространстве лёли у нее имелась возможность осмотреться. Взгляду не за что зацепиться. Пустой кабинет, два стула, окно без занавесок, облупившиеся стены мерзкого фисташкового оттенка, Наверняка солнечный свет сделал бы его более привлекательным, но тучи заблокировали доступ к лучам. Дождь продолжал отбивать чечетку на подоконниках. — Что ж, Ольга! — мягкий голос стесновидящего вернул мысли в момент. — Вы учитесь на факультете иностранных языков. И немецкий — ваша страсть. — Опа! Угадал! — подумала про себя, а вслух выдавила невнятное. — Да. Не любите собак за одним исключением. Немецкие овчарки — «Вызывает у вас чувство восторга?» «Ну да. А теперь расскажите мне, какой сон вам все время снится?» Такого поворота событий Лихачева не ожидала. Уже тринадцать лет я иду по одному и тому же коридору. Подхожу к трюмо, смотрю на свое отражение. Только в нем не я, а нацистский офицер. Каждый раз этот сон заканчивается одинаково. Меня убивают выстрелом в спину. Кто, я не знаю». И родинка у вас как раз на правой лопатке. Единственная, кстати. Пока Лёля искала подходящее разумное объяснение, откуда экстрасенс знает про нее такие подробности, тот подошел к окну. Казалось, всё, что он говорил дальше, было обращено не к сидящей на стуле клиентке, а беспросветной серости за окном. Его голос звучал на одной волне с неугомонным дождем. Наша душа живет не один раз. Пройденный прежде путь мы, как правило, не помним. но иногда чувствуем. Грехи придется искупить, даже если они были совершены не в этом воплощении. Признаться себе, что настоящая жизнь лишь продолжение чьей-то истории страшно. Но это первый шаг на пути к себе. То есть я? Это он? Его душа вернулась в этот мир? Перерождение души тысячи лет тревожит умы людей всех религий и культур. Вам ведь известен термин «реинкарнация». Экстрасенс резко повернулся и уставился на Олю, будто пытаясь увидеть ответ на свой вопрос. «Переселение душ? Да. Можно и так сказать. Если переводить дословно, вторичное вхождение в кровь и плоть. А цель его отнюдь не в том, чтобы подпортить вам жизнь. Цель — отработать карму, чтобы не деградировать, а развиваться. Ваше тело — не первое и не последнее воплощение души. Знаете... так себе удовольствие понимать, что я нацистский офицер. Армию Гитлера и людьми-то сложно назвать. Чтобы их карму отработать, одного перевоплощения не хватит. Да и не знаю я ничего о нем. Кто он такой? Какие грехи у него? Значит, нужно найти. Легко сказать. Понятия не имею, где искать. Не буду же весь архив перерывать в поисках. Вы знаете, где нужно искать ответ, Ольга. Прислушайтесь к себе. Душа давно посылает вам сигналы. Просто до сих пор вы не могли их верно интерпретировать. Лёлька нахмурилась, но спорить не стала. Что же касается знаний немецкого, они вам пригодятся. Но по профессии вы долго не проработаете, это не ваш путь. А вот торговля, да, вы ведь об этом мечтали. Из родного города вы уедете и вряд ли вернётесь. Кажется, экстрасенс ещё продолжал рассказывать о том, что ожидает Лёлю в этой жизни. когда она на полусогнутых выходила из кабинета. Картинка плыла, в голове гудела. Просто прислушайтесь к себе. Душа давно посылает сигналы. Дыхание сбилось. Оля пыталась отыскать знак. Ее тело — выход из здания. Глаза даже не успели зафиксировать, где была Вика в тот момент. Она звала? Пыталась помочь? Неважно. Когда тяжелые дождевые капли упали на лицо, а влажный воздух заполнил легкие... Она почувствовала облегчение. Туман в голове начал рассеиваться. «Какое сегодня число? Надо вспомнить, какое сегодня число! Вика же говорила!» Лёля размахивала руками в надежде, что так быстрее прояснит волновавший её вопрос. «Календарик! У меня же есть календарик! Вот, вот он!» Руки дрожали, пытаясь выудить маленькую бумажку из недр дневника, которую Лихачёва по-прежнему всегда носила с собой. 17 июля. И что?» Ответ выпал из тетрадочки на маленьком, пожелтевшем от времени листе. Та самая первая запись с урока истории. «Сталинградская битва. Начало. 17 июля 1942 года». «Мне нужно в Волгоград!»